Глава 11. «Вас интересует что-то конкретное или подсказать?» – спрашивает консультант в мужском магазине одежды. «Я... не знаю». Выдыхаю, совсем теряясь среди огромного ассортимента. «Вы на подарок или молодому человеку?» Я делаю несколько шагов назад. Покупать одежду бывшему мужу оказывалось куда проще. Обычно я четко знала, что именно мне нужно. Футболка, спортивные, мужской халат или свитер. Сейчас же я теряюсь, осознавая, что понятия не имею, какой у Богдана размер. Он однозначно выше и крупнее Игоря, шире в плечах и груди, больше в руках и бедрах. Я ведь даже не знаю, что он носит. Представить его в трико оказывается сложной, почти непосильной задачей. «Мне нужна домашняя одежда», – объясняю девушке. «Удобные брюки и футболка». Можно и свитер. Добавляю, вспоминая, что в моей квартире не слишком тепло. «Размер знаете?» – уточняет она. Но, заметив мою растерянность, добавляет. «Ничего страшного. Достаточно веса и роста. Хотя бы примерно. Рост 1,90 девяносто. Вес не знаю. Он широкий в плечах и груди. Не переживайте. Успокаивает меня консультант. Подберем идеальный домашний наряд. Идемте». Следующие полчаса мне показывают около десятка разных комплектов, костюмов, носков и даже нижнего белья. Я почему-то тушуюсь, хотя Игорю раньше покупала все. Наверное, дело в том, что Богдан не мой бывший муж, а мужчина, которого я едва знаю, и которому жутко хочу купить одежду на случай, если он решит провести у меня несколько часов времени. Хочу, чтобы ему было комфортно находиться рядом» чтобы его движения не были скованы классическими брючными костюмами, с идеально ровными стрелками и рубашками с отглаженным воротником. Понятия не имею, как вручу ему то, что купила, и будет ли такая возможность вообще. С момента нашей последней встречи прошла уже неделя, и он не звонил, не писал, и даже не приезжал. Уже на кассе я думаю, правильно ли поступаю, покупая вещи. Может, еще не поздно отказаться? «Прекрасный выбор», — говорит девушка на кассе. «Вашему мужчине точно понравится». «Спасибо». «Отказаться я не могу, потому что это означает утратить надежду на то, что он придет». «Перестать ждать». «Готова ли я?» «Пожалуй, что нет». «Пока от слез и срывов меня сдерживает только ожидание новой встречи с мужчиной, который мне интересен». «Хорошего вечера вам», — слышу вдогонку и покидаю магазин. Бывший муж звонит, стоит мне покинуть торговый центр. Его номер снова высвечивается на экране мобильного. И я в который раз думаю о блокировке. У него беременная жена, которая вот-вот родит. А я пытаюсь справиться с предательством. О чем нам разговаривать? У тебя есть две минуты, чтобы сказать, что тебе нужно. Я таки беру трубку. У тебя есть мужчина? Я останавливаюсь, как вкопанная. «Осматриваюсь по сторонам, потому что на жалкие мгновения мне кажется, что за мной следят». «Ты забыл, что я оставил тебе свою карту», будто прочитав мои мысли, произносит Игорь. «Если это все, что ты хотел сказать, твое время вышло». «Так есть или нет?» «Тебя это больше не касается». Говорю уверенно и сбрасываю звонок. Тело будто сковал спазм, поэтому к машине я двигаюсь черепашьей скоростью. Только затонированными стеклами своей машины чувствую себя в безопасности. Игорь звонит снова. Но теперь телефон не раздражает меня мелодией. Я отключаю звук. Не хочу слышать его голос. Я сказала абсолютную правду. Его не касается все, что происходит в моей жизни. По пути домой я снова заезжаю в супермаркет. Покупаю все для спагетти Болоньезе и довольно выбираюсь на улицу. Если Богдан решит приехать сегодня, я смогу удивить его своими кулинарными способностями. На улице почему-то сразу бросается в глаза большой внедорожник, припаркованный рядом с моим автомобилем, и водитель, что сидит на переднем сиденье. Стоит мне подойти к своей машине и закинуть пакет с продуктами на заднее сиденье, дверца внедорожника открывается, и из нее выходит Игорь. Поистине царская походка он идет ко мне останавливается в паре метров и произносит. «Здравствуй, Валерия. До свидания, Орловский». Я тяну руку к автомобилю, но Игорь резко перехватывает ее и силой прижимает к стеклу. Я ведь знала, что так будет, что он не оставит мой дерзкий тон и игнор просто так. Даже после развода я уверена, он считает, что все еще имеет право руководить моей жизнью. «Что ты себе позволяешь?» Я звонил тебе весь месяц! рычит бывший муж, сверкая диким взглядом. Думал, ты просто обиженная маленькая девочка, а ты, оказывается, покупаешь одежду другому мужику. Тебя это не касается, Орловский, намеренно называй его по фамилии, прекрасно знаю, как его это раздражает. Мы развелись, забыл? кивая ему на правую руку, которую он с силой прижимает к холодному стеклу автомобиля. «Ты видишь там кольцо?» «Ты что, изменяла мне?» «Каждый день...» Произношу, гордо вскинув голову. «С разными мужчинами. Теперь хотя бы нет нужды скрывать это». Я вижу, как темнеет его взгляд. Как из насмешливого и спокойного он превращается в дикий и разъярённый. Он сильнее сжимает мою руку. Сдавливает. Делает больно. «Отпусти меня!» Намеренно повышаю голос, надеясь, что хоть кто-то обратит внимание на происходящее. «Если журналисты что-то узнают, я тебя удавлю», произносит вполне спокойно. О его злости и ярости говорит лишь потемневший взгляд и сила, перемещающаяся в его ладонь. «Ты делаешь мне больно!» «Убери от нее руки!» Слышу знакомый голос за своей спиной. Игорь удивлен, но пальцы все же разжимает. Ко мне его интерес тут же угасает. Зато он с энтузиазмом рассматривает того, кто подходит к нам. Богдан останавливается всего в метре от меня, ощупывает взглядом с ног до головы, концентрируется на лице и, убедившись, что все в порядке, поворачивается к Игорю. «Не думаю, что у тебя осталось право так с ней обращаться», говорит спокойным металлическим голосом. Так что, будь я на месте Игоря, уже давно бы откланилась извинениями. Но Орловский этого, конечно же, не сделает. Из гордости. Мой бывший муж слишком высоко себя ценит, чтобы позволять так с собой разговаривать. «А я-то думал, ты просто мимо шел», — с усмешкой выдает Игорь. А оказывается, это она тебе шмотки покупала». Игорь портит весь сюрприз. Одним махом перечеркивает то, что должно было стать для Богдана полной неожиданностью. Сюрпризом, который я хотел вручить, когда он приедет. Именно когда, а не если. Видно, что Богдан слабо понимает, о чем речь, но не теряется. Равнодушно пожимает плечами и выдает. Кто-то должен был оценить такую женщину по достоинству, раз у тебя не получилось. И я едва не стану в голос, потому что никто из них не заканчивает разговор распаляя оппонента. Я прекрасно знаю, что до драки не дойдет. В какой-то момент Игорь спасует, бросит что-то колкой и удалится. Но как же я ошибаюсь? Не в нем, в Богдане. Он другой, и он точно не станет пасовать. Не уйдет трусливо, поджав хвост. Ты ее тр...! Я вскрикиваю, когда кулак Богдана впечатывается в нос моего бывшего мужа, так и не дав ему наговорить. Просто оказывается там, где ему самое место. Игорь чертыхается, что-то орет своему охраннику, который тут же материализуется рядом и, кажется, совсем не знает, что ему делать. Теряется, не зная, как поступить. Видно, что в такой ситуации он впервые. Да и не было у Игоря раньше охраны. Видимо, на совсем недавно. Почувствовал себя важной шишкой. «Чего стоишь, придурок?» Кричит бывший, держась за нос, и пытаясь остановить стекающую по пальцам кровь. «Я вот не советую». Богдан мотает головой и смотрит прямиком на Игоря. «Забирай своего пса, и чтобы рядом с Валерией я тебя не видел». «Ты пожалеешь! Ты даже не представляешь, как пожалеешь ты!» Богдан наступает, и Игорь отходит на несколько шагов. Сплюувает кровь на асфальт и разворачивается, шагая к своему автомобилю. Я прихожу в себя лишь тогда, когда оказываюсь в теплых сильных объятиях. Это Богдан обхватывает меня за плечи и прижимает к себе со словами «Он сделал тебе больно».